Капитан достал из кармана лист бумаги и положил его на стол перед губернатором. «Прошу обратить внимание, что он подписан членами совета колонии и датирован неделей раньше, чем вы подписали контракт с регулярной армией, сэр». Лякот даже не шелохнулся, чтобы глянуть на документ. Вместо этого он прищурил глаза и сказал, и с подозрением ставился на Шутто. Капитан, мне почему-то кажется, что если я пошлю за оригиналом этого документа, то обнаружу, что некоторые подписи на нем еще не просохли. Но, как вы помните, придя сюда, я сразу сказал вам о том, что задержался, чтобы сделать пару дополнительных визитов. Спокойным тоном ответил Шут. Губернатор театральным жестом скинул руки вверх. Хорошо, стоюш. Когда Арамия прибудет сюда, мы устроим соревнование, до котором вы и ваши головорезы получите шанс на этот контракт. Это всё? Или вам ещё нужна и моя собака? Сообщаю вам также, что у меня нет и дочери. Вот теперь всё, губернатор лякот. сказал шут, поднимаясь со стула и забирая бумагу с губернаторского стола. Нечего и говорить, как я рад, что мы провели эту маленькую беседу. Я был уверен, что мы найдём путь разрешить эти проблемы. Капитан-шутник остановил его губернатор, когда шут уже взялся за ручку двери. Да, сэр. На вас когда-нибудь обогоняли? из государственного учреждения меня тернет а это хорошо просматривая свои записи я заметил что по ним может сложиться впечатление будто мой шеф всегда брал верх во всех ситуациях и старался предусмотреть все случайности на деле это было совсем не так он определённо Мог служить примером, когда дело касалось быстрой адаптации к меняющимся обстоятельствам или принимало неожиданный оборот, но сталкивался он с этим гораздо чаще, чем мог предвидеть. Я вполне могу поручиться за это, поскольку привилегированность моего положения позволяла мне неоднократно быть свидетелем таких ситуаций, когда было совершенно очевидно для меня, что наказывался буквально захвачен в расплох. Дневник, запись номер 121. Новое помещение роты или клуб, как стали их называть легионеры, определённо не уступали по комфортабельности тем апартаментам, которые они занимали во время пребывания в отеле Плаза. Кроме уже упомянутых полосы препятствий и стрельбища, Там были бассейн, сауна, вполне приличных размеров гимнастический зал и достаточное количество комнат, где можно было собраться поговорить. Но так уж сложилось, что основным местом, где собирались легионеры, стало большое помещение, служившее одновременно столовой, комнатой для собраний и коктейль-баром. Удобные диваны, камины, Свободно расставленные стулья. Все это располагало к тому, что легионеры с удовольствием собирались тут в свободные от дежурства часы. Не случайно именно здесь вращалась всяческая информация, да и просто слухи, которые распространялись, минуя официальные каналы. Шут задержался немного, но... Прежде чем княцо за завтрак, наблюдая очередной взрыв неожиданной суеты, царившей в столовой. Одного брошенного взгляда было достаточно, чтобы заметить необычное оживление. Легионеры собирались группами за отдельными столами, их головы смыкались в тесные кружки, пока они тихо, но очень увлечённо о чём-то переговаривались друг с другом. Кое-где были слышны взрывы неудержимого смеха, при этом в сторону командира борсалось значительное количество игривых взглядов, и наблюдалось подталкивание соседей локтями, когда легионеры замечали его присутствие. О том, что он нашёл всё это занимательным и более чем любопытным, нечего было и говорить. Манеры его солдат напоминали поведение детей, украдкой сидящих за лягушкой, которую Тайком притащили в класс, и теперь все озабочены одним и тем же вопросом: а что же будет делать учитель, когда обнаружит её? Вся сложность данной ситуации заключалась в том, что он хоть и убий, но не мог представить себе, чем же могло быть вызвано такое поведение в этой пёстрой компании. Наконец, шут отказался от попыток разгадать это и присел за стол, где расположился его дворяцкий. "Доброе утро, Бикер", сказал он рассеянно, всё ещё продолжая оглядывать комнату. Несмотря на то, что его внимание было поглощено залом, чуть заметил, что дворяцкий почти не отрывал глаз от экрана своего компьютера. Утерасер, скажи мне, биг, ведь солдаты рассказывают тебе порой такое, чего не осмелится сказать им они, если это не нарушает конфиденциальности. Ну что ты можешь сказать по поводу того, что сегодня утром все выглядят какими-то озабоченными? Уверен, что могу объяснить вам это абсолютно точно. Шут прекратил рассматривать зал и обратил взгляд к Габикеру, как оказалось, только для того, чтобы созерцать макушку его замечательной головы. "Ну так что?" поторпил он его. Борецке оторвался от компьютера, поднял глаза и, с еле сдерживаемым смехом, встретил выжидающий взгляд шефа. Уверен, что это объяснит и происхождение тех значительных сумм, которые Брэнди внесла в общий фонд роты, тех самых, что вызвали у вас недоумение. — Послушай, Бик, расскажешь ты мне, наконец, или нет? — Я думаю, вы сами можете посмотреть, сэр, — с невозмутимым видом произнес Бикер, поворачивая экран компьютера, чтобы в него мог заглянуть и командир. На экране отображалась страница из журнала, но даже значительно уменьшенной масштабом изображение не могло ослабить впечатление от заголовка, венчавшего страницу. Шутовские красавицы. В моду входят девушки из шутовской роты: маленькие, средние и очень большие. Всю страницу занимали, как говорится, во всей своей естественной красе три слишком хорошо знакомые фигуры — Брэнди, Супер Малявка и Мамочка. Бикер внимательно наблюдал за лицом своего шефа, стараясь обнаружить признаки тревоги или удивления, но выражение лица Шутта было безразличным, словно он рассматривал статьи, доходов и расходов роты. Необычным было только время, которое он потратил на изучение экрана. Но лишь Бикер и мог заметить эту деталь. Вообще говоря, шут был способен усваивать информацию и принимать решения в одно мгновение, но на этот раз однако он уставился на экран так, будто перед ним открыли пять карт одной масти, и он пытался изменить расклад. за счет одной только силы воли. «Я мог бы загрузить это в память и отпечатать для вас увеличенную копию, если хотите, сэр», — сказал наконец Дворецкий, пытаясь вывести шутто из состояния оцепенения. «Я уже полностью ознакомился с этим, Бекер», последовал спокойный ответ «выдя». Хотя шут попрежнему не сводил глаз с экрана. Мне это не составит труда, сэр, продолжал безжалостно наступать бикер. Всё равно, у меня уже есть несколько заказов от ваших легионеров, так что одной копии и больше, и одной меньше это местный журнал или общегалактический? Что вы имеете в виду, сэр? Наконец, шут оторвался от экрана, и прежде чем ответить, некоторое время невидящим взором смотрел на дальнюю стену. «Я думаю...» «О, вы уже видели это? Привет, Бикер!» Дворецкий вежливо привстал, чтобы поприветствовать старшего сержанта. «Доброе утро, Брэнди!» «Да, капитан и я как раз обсуждали это». В самом деле? И что вы думаете, сер, мне так уж и плохо для такой старушки, как и я, верно? Это вы выглядите прекрасно, Бренди, смел вы говорить, шут, сквозь натужную улыбку. Вы все прекрасно выглядите. Я тоже так думаю, старший сержант Сиала. Должна сказать, что поначалу я немного боялась. Показывать такую гору, старья рядом с новейшими моделями. Она слегка покачалась, чтобы проиллюстрировать свои слова. Но пробы оказались совсем неплохими, так что я дала этому зеленый свет. Дворецкий, понимающий, кивнул. — Ну да, копии, которые вы просили, будут готовы после обеда, — сказал он и улыбнулся. — Прекрасно. Сколько я буду должна вам за них? — Ничего. Считайте их моим, а точнее капитана подарком. Ведь в конце концов это его принтер, которым я буду пользоваться. — Ха! Спасибо, капитан, но мне нужно идти. Моя публика ждет меня.